Не нужно будет платить процентов, распухшие от золота Америки. «Колосс оказался на глиняных ногах», – писали в газетах. «Не так-то просто завоевывать мир». Кроме того, сообщения о пиратских похождениях Аризоны внесли перебой в морскую торговлю. Владельцы пароходов отказывались от погрузки, капитаны боялись идти через океан, страховые общества подняли цены,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 Гарин, Чермак и инженер Шефер опускались в лифте в глубину главной шахты. За слюдяными окошками проходили бесконечные ряды труб, проводов, креплений, элеваторных колодцев, площадок, железных дверей. Миновали 18 поясов земной коры, 18 слоев, по которым, как по слоям дерева, отмечались эпохи жизни планеты. Органическая жизнь начиналась с четвертого от огня слоя, образованного Палеозойским океаном. Девственные воды его были насыщены неведомой нам жизненной силой. Они содержали радиоактивные соли и большое количество углекислоты. Это была вода жизни. На заре последующей Мезозойской эры из вод его вышли гигантские чудовища. Миллионы лет они потрясали землю криками жадности и похоти. Еще выше в слоях шахты находили остатки птиц, еще выше млекопитающих, а там уже близился ледниковый период, суровое снежное утро человечества. Лифт опускался через последний девятнадцатый слой, произошедший из пламени и хаоса извержений. Это была земля архейской эры, Сплошной черно-багровый мелкозернистый гранит. Гарин кусал ноготь от нетерпения. Все трое молчали, было тяжело дышать. На спине у каждого висел кислородный аппарат. Слышался рев гиперболоидов и взрывы. Лифт вошел в полосу яркого света электрических ламп и остановился над огромной воронкой, собирающей газы. Гарин и Шефер... Надели резиновые, круглые, как у водолазов, шлемы и проникли через один из люков воронки на узкую железную лестницу, которая вела отвесно вниз на глубину пятиэтажного дома. Они начали спускаться. Лестница окончилась кольцевой площадкой. На ней несколько голых по пояс рабочих в круглых шлемах с кислородными аппаратами за спиной сидели на корточках над кожухами гиперболоидов. Глядя вниз в гудящую пропасть, рабочие контролировали и направляли лучи. Такие же отвесные, с круглыми прутьями ступенями лестницы, соединяли эту площадку с нижним кольцом. Там стояли охладители с жидким воздухом. Рабочие, одетые с ног до головы в прорезиненный войлок, в кислородных шлемах, руководились нижней площадки охладителями и черпаками элеваторов. Было наиболее опасное место работ. Неловкое движение, и человек попадал под режущий луч гиперболоида. Внизу раскаленная порода лопалась и взрывалась в струях жидкого воздуха. Снизу летели осколки породы и клубы газов. Элеваторы вынимали в час до 50 тонн. Работа шла спора. Вместе с углублением черпаков опускалась вся система, железный крот, построенная по чертежам Манцева. Верхнее кольцо с гиперболоидами и наверху газовая воронка. Крепления шахты начинались уже выше Кратовой системы. Шефер взял с пролетающего черпака горсть серой пыли. Гарин растер ее между пальцами. Нетерпеливым движением потребовал карандаш, написал на коробке от папирос. «Тяжелые шлаки. Лава!» Шефер закивал круглым очкастым шлемом. Осторожно передвигаясь по краю кольцевой площадки, они остановились перед приборами, висящими на монолитной стене шахты на стальных тросах, не опускающимися по мере опускания всей системы железного крота. Это были... Барометры, сейсмографы, компасы, маятники, записывающие величину ускорения силы тяжести на данной глубине электромагнитные измерители. Шефер указал на маятник, взял у Гарина коробку от папирос и написал на ней, не спеша аккуратным немецким почерком. Ускорение силы тяжести поднялось на 9 сотых со вчерашнего утра. На этой глубине ускорение должно было упасть. «До нуля и девяносто Вместо этого мы получаем увеличение скорости на один и «Магниты?» — написал Гарин. Шефер ответил. «Сегодня с утра магнитные приборы стоят на нуле. Мы опустились ниже магнитного поля». Уперев руки в колени, Гарин долго глядел вниз, всуживающийся да едва видимой точки черный колодец, где ворчал, вгрызаясь все глубже в землю железный крот. Сегодня с утра шахта начала проходить сквозь оливиновый пояс. Ну как, Иван, здоровишка, Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком прибрежном домике у окна, глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней и обмазан светло-желтой глиной. За окном по синему океану шли волны, белее пеной, разбивались орифы, а прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шильга. Ивана привезли полумертвым на воздушном корабле. Шильга отходил его с большим трудом. Если бы не свой человек на острове, Иван навряд ли бы остался жить. Весь он был обморожен, Застужен, И ко всему душа его была угнетена. Поверил людям, старался из последних сил, а что вышло. Мне теперь, товарищ Шильга, В Советскую Россию въезда нет. Засудят. Брось, дурачок, ты ни в чем не виноват. Сидел ли Иван на берегу на камешке, Ловил ли крабов или бродил по острову Среди чудес, кипучей работы, суетливых чужих людей. Глаза его с тоской нет-нет, да и оборачивались на запад, Где садился в океан пышный шар солнца, Где еще дальше солнца лежала советская родина. — Дворе ночь, — говорил он тихим голосом, — А у нас в Ленинграде утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился. Пошел на работу, в клубе на крестовке лодки, Кнопатит, через две недели поднятия флага. Когда мальчик поправился, Шельга начал осторожно объяснять ему положение вещей И увидел, так же, как и Тарашкин в свое время, Что Иван Бойк понимать с полуслова, И настроен непримиримо по-советски. Если бы только не скулил он по Ленинграду, Золотой был бы мальчишка. «Ну, Иван, — однажды весело сказал Шельга, — «Ну, Ванюшка, скоро отправлю тебя домой. Спасибо, Василий Витальевич. Только надо будет сначала одну штуку отгвоздить. Готов. Ты лазить ловок?» «В Сибири, Василий Витальевич, на пятидесятиметровый кедры лазил за шишками. Влезешь — земли оттуда не видно». Когда нужно будет, скажу тебе, что делать. Да зря не шатайся по острову. Возьми лучше удочку. Лови морских ежей. Гарин теперь уверенно двигался в своих работах по плану, найденному в записках и дневниках Манцева. Черпаки прошли мощный слой магмы. На дне шахты слышался гул кипящего подземного океана. Стены шахты, замороженные в толщину на 30 метров, образовывали несокрушимый цилиндр. Все же шахта получала такие вздрагивания и колебания, что пришлось бросить все силы на дальнейшее замораживание. Элеваторы выкидывали теперь на поверхность кристаллическое железо, никель и оливин. Начались странные явления. В море, куда уносилось по стальным лентам и понтонам, поднятое на поверхность порода, появилось свечение. Оно усиливалось в продолжении нескольких суток. Наконец, огромные массы воды, камней, и песку вместе с частью понтонов взлетели на воздух. Взрыв был настолько силен, что ураганом снесло рабочие бараки, и большая волна, хлынув на остров, едва не залила шахты. Пришлось перегружать породу прямо на барже и топить ее далеко в океане, где не прекращались свечения и взрывы объяснялось это еще неизвестными явлениями атомного распада элемента м не менее странное происходило и на дне шахты началось с того что магнитные приборы показывавшие еще недавно нулевые деления внезапно обнаружили магнитное поле чудовищного напряжения стрелки поднялись до отказа с дна шахты стал исходить лиловатый и дрожащий свет самый воздух как будто перерождался Азот и кислород воздуха, бомбардируемые мириадами альфа-частиц, распадались на гелий и водород. Часть свободного водорода сгорала в лучах гиперболоидов. По шахте пролетали огненные языки, раздавались точно пистолетные выстрелы. На рабочих загоралась одежда. Шахты потрясали какие-то приливы и отливы в океане магмы. Было замечено, что стальные черпаки и железные части — покрываются землисто-красным налетом. В железных частях машин началось бурное распадение атомов. Многие из рабочих были обожжены невидимыми лучами. Все же с прежним упорством железный крот продолжал прогрызаться сквозь оливиновый пояс. Гарин почти не выходил из шахты. Только теперь он начал понимать все безумие своего предприятия. Никто не мог сказать, на какую глубину залегает слой кипящего подземного океана. Сколько еще километров придется проходить сквозь расплавленный оливин. Одно только было несомненно. Приборы указывали на присутствие в центре Земли магнитного твердого ядра чрезвычайно низкой температуры. Опасность была, что замороженный цилиндр шахты, более плотный, чем расплавленная среда вокруг него, Оторвется силой земного тяготения и увлечется к центру. Действительно, в стенках шахты начали появляться опасные трещины. Через них с шипением пробивались газы. Пришлось уменьшить вдвое диаметр шахты и ставить мощные вертикальные крепления. Много времени заняла установка нового, вдвое меньшего диаметром железного крота. Утешительными были только известия с Ризоны. Ночью яхта, снова начавшая крейсировать под пиратским флагом, ворвалась в гавань Мельбурна, зажгла склады Копры, чтобы известить о своем прибытии, и потребовала 5 миллионов фунтов. Для острастки был сбит движением луча бульвар на берегу моря. В несколько часов город опустел, деньги были уплачены банками. При выходе из гавани Аризона была встречена английским стационаром, открывшим огонь. Яхта получила сквозную пробоину шестидюймовым снарядом выше ватерлинии и в свою очередь атаковала и искромсало военное судно. Боем командовала мадам Ламоль с верхушки башни гиперболоида. Это сообщение развеселило Гарина. За последнее время на него нападали мрачные мысли, а вдруг Манцев ошибся в своих расчетах? Так же, как год тому назад в уединенном доме на Петроградской стороне утомленный мозг его нащупывал возможности спасения, если постигнет неудача с шахтой. 25 апреля, стоя внутри кротовой системы на кольцевой площадке, Гарри наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действия гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливин и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, 81-м, по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл талий. Золото по атомному весу 197,2 и номеру 79 лежало выше ртути по таблице. То, что произошла катастрофа, и золота не оказалось при прохождении сквозь слои металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин и инженер Шефер. Это была катастрофа. Проклятый Манцев ошибся. Гарин опустил голову. Он ожидал чего угодно, но не такого жалкого конца. Шефер рассеянно протянул перед собой руку ладонью вверх, ловя падающие из-под воронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, шефер затопал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски простоватое лицо его светилось радостью. «Это же золото!» — крикнул он хохоча. «Мы просто бараньи головы!» «Золото и ртуть кипят рядом!» «Что получается?» Тутное золото, глядите же! Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки. В ртути золотистый оттенок. Здесь девяносто процентов червонного золота. Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились.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 Гарин предполагал довести на первое время суточную продукцию золота до десяти тысяч пудов, то есть до 100 миллионов долларов в сутки. В Аризоне был послан приказ вернуться на остров. Мадам Ламоль ответила поздравлением и по радио объявила всем, всем, всем, что прекращает пиратские нападения в Тихом океане.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 Некоторое изумление у таможенных чиновников вызвал груз на судах под голландским флагом. Но им объяснили, что литые по пяти килограммов бруски желтого металла не что иное, как золото, привезенное для продажи. Чиновники посмеялись над такой забавной шуткой. «Почем же вы продаете золото?» «По себестоимости», — ответили помощники капитанов.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 Навес. Это было самое настоящее золото, хоть тресни. Вопрос о торговле оставили открытым. Временно замяли.